Грани Агни-йоги. 1969 год. 1. Январь. 1. Чем больше нападений, тем более приближений и возможностей. Это положение нелегко для усвоения тем, что нападения эти трудно выдерживать, не теряя равновесия. Если же равновесие утрачивается, то защищаться уже невозможно. И нападающие пользуются этим. Вредительство ползет из тонкого мира. И усмотреть все его китросплетения невозможно. Выход один — вооружиться мужеством, спокойствием и хладнокровием. Ведь если чему-то нельзя помочь в данный момент, значит, надо спокойно переждать. В утешении скажу, рано или поздно кончается все. Все испытания временны, но дух вечен.